Глава двадцать третья Алита Подъем по лестнице давался тяжело. Алита устала мчаться от преследующей по пятам угрозы. Ноги не слушались, грязные подошвы скользили. Холодная мокрая юбка липла к чулкам. В боку колола, а грудь стягивала при каждом вдохе. Она держалась за руку Кристофера, как за спасительную ветвь, и старалась бежать наравне с ним, чтобы ее не унес поддавшись панике, людской поток. Слышались крики, рев драконьего пламени, ляск металла. Где-то в саду завывал волк. Принцессе казалось, что вот-вот, и какой-нибудь очередной монстр вынырнет из-за угла. Что это была за тварь? Из головы не выходил образ пернатого чудовища, отвратительный голос и оставленная на животе рана. Нет, повреждение не беспокоило болью, сжением или зудом, оно было странным. В момент удара Алита подумала, что монстр глубоко ранил ее. Выпустив чужие волосы, драконица схватилась за живот. Придя в ужас от резкой боли, принцесса приготовилась узреть, как испорезать течет кровь но ладони остались чистыми, ни одной капли, только разорванная ниже пупка ткань платья. Алите хотелось осмотреть себя. Неужели не осталось и следа от удара? В кабинете было шумно. Король выслушивал доклады гвардейцев. Велось бурное обсуждение. Но как только двери распахнулись, разговоры смолкли. Первой вошла Есмина и, растерявшись, замерла. Кристофер пропустил Алиту вперед и зашел следом. «Рад видеть вас живыми», — угрюмо кивнул Арис. Его взгляд скользнул по окровавленным рукам синей драконицы, задержавшись на порванном на животе платье Алиты и остановился на копье, которое держал в руках Кристофер. Он подошел к троице и вначале взял сестру за руку. «Как ты?» «Все хорошо», — ответила принцесса, Выдавив растерянную улыбку, проходите в соседнюю комнату. Там сейчас Малис, он осматривает королеву, пусть осмотрит и вас. Деловито проговорил король. Есмина последовала за принцессой. Вдвоем они вошли в комнату для отдыха. Драконица вспомнилась, как еще несколько месяцев назад здесь, на круглом столике, стояла клетка, в которой сидела Оника. Тогда ей было два месяца от роду. Сейчас перебинтованная серпокрылка сидела на жордочке в загородной резиденции. Интересно, как она там, как Мерида, спаслись ли они? Щемящая мысль ударила прямо в сердце. Ох! Сидевшая в кресле Верине подорвалась с места при виде запачканных и растрепанных дракониц. Она с ужасом и опаской глянула на изодранные руки Ясмины. В соседнем кресле сидела Клаудия. Она завернулась в пуховой платок и раскачивалась из стороны в сторону. Увидев вошедших, драконица поджала ноги и всхлипнула. — Я скучала. Вырвавшись из объятий няни, к принцессе подбежала Илона и обняла ледяную драконицу. От неожиданной нежности у Алиты в горле встал ком. Она сглотнула, чтобы не заплакать при всех, и обняла малышку в ответ. Возле камина стоял Алон. В глазах королевского пажа застыл ужас и обречённость. В дальнем углу комнаты на софе на боку лежала Виктория. Рядом с ней на табурете сидел Малис. Около них — Стояла розалия и нервно теребила пальцами носовой платок. Неподалеку в кресле расположилась кормилица с наследником. Уильям крепко спал на ее руках. Целитель как раз закончил ритуал и глянул поверх очков на синюю драконицу. Есмина, твои руки! Иди сюда. Малис поднялся с места и подошел к бильярдному столу, темно-зеленое сукно которого покрывал кожаный чехол. На гладкой поверхности целителя расстелил ветошь и принялся раскладывать стеклянные банки с порошками, спирты, перекись, воду и перевязочный материал. Илона не захотела отпускать Алиту, и няня встала, предлагая принцессе стул. Та села, а малышка устроилась у нее на коленях, расстроенно посмотрела на драконицу и протянула: Что происходит? «Мама сказала, что мы больше не будем гулять в саду?» Принцесса вздрогнула. От упоминания сада по телу пошли мурашки. «Илона, не приставай с вопросами!» Розалия подошла к дочери и взяла на руки. «Ну, я просто хотела узнать пласад У меня же там тайник». Алита растерянно глянула на маму с дочкой. Ребенок ничего не понимает, но ему и не объяснишь». Качнув головой, принцесса посмотрела в сторону Малиса и Ясмины. Видя, как целитель занимается с чужими травмами, она вспомнила и про себя. «Живот. Надо осмотреть его». Алите не хотелось раздеваться при всех. Она посмотрела на дверь в соседнюю комнату. Принцесса не знала, что это за помещение. «Да какая разница? Если в комнате никого нет, то можно провести осмотр там». И мне потребуется помощь Малиса. Драконица неуверенно подошла к целителю, который глянул на разодранное платье и будто прочитал ее мысли. Ваше высочество, вам требуется помощь, скорее утверждал, чем спрашивал дракон. Да. Алита рефлекторно коснулась рукой низа живота. Пройдите, пожалуйста, в соседнюю комнату, я подойду к вам. Целитель закончил просушивать магию одежду Ясмине и принялся отрезать рукава на траурном платье. «Сейчас только залью укусы и царапины раствором». Принцесса едва кивнула и поспешила скрыться от посторонних глаз. Любопытство и страх разъедали ее. Плотно закрыв за собой дверь, она оказалась в личной библиотеке короля. Слабый свет освещал застекленные шкафы, в которых хранилось множество книг. На столике между двух кресел лежала записная книжка и пара раскрытых фолиантов. Она не стала заострять внимание на содержании страниц. Собственная рана интересовала ее куда больше, нежели то, что изучал в свободное время Арис. Это его дело. Алита подошла к креслу, стащила влажное пальто, вытянула воду при помощи магии из юбки и начала расстегивать пуговицы. Траурное платье соскользнуло на пол, и принцесса осталась в одной сорочке. Драконица подтянула ткань и уставилась на царапину. Длинная и тонкая, она напоминала след от кошачьих когтей. Так иногда ее царапала Реда за руки или ноги. Отпустив сорочку, принцесса сложила ладони на животе и сконцентрировалась. Ничего. Никаких признаков заражения, никакого воспаления. Алита прислушалась к себе. Магический сосуд размеренно пульсировал. Нити энергии тянулись к ее ладоням. Казалось, проходили сквозь кожу. Это всего лишь обычная царапина. В дверь три раза предупредительно постучали. Вошел Малис и окинул обеспокоенным взглядом принцессу. Что стряслось, ваше высочество? Прозвучал дежурный вопрос. Алита не знала, как кратко объяснить произошедшее. Целитель попросил ее прилечь настоящий у противоположной стены диван и начал осмотр. Он водил поверх тела пальцами, не касаясь его. Драконица же рассказывала о случившемся. Когда чудовище ранило меня, я испытала сильную боль. Казалось, оно прорезало внутренности. Но осталось только вот это. Закончила Алита. Хм, признаться, это немного странно. Мали скоснулся ладонью места пореза. Что-то не так? На вид обычная царапина. Принцесса чувствовала, как сердце стало биться чаще от сомнения в голосе целителя. «Не могу сказать ничего определенного. Я не уверен». Дракон замешкался. «Но это точно не вампирская скверна». «Нет, похоже на один случай». «Скажите, что со мной?» «Я не чувствую повреждений, болезней или чего другого. Но в том-то и дело. Это рана, пусть не глубокая, почти царапина». «Она должна прощупываться магией, но я ничего не улавливаю. Моя магия говорит, что повреждений нет, что кожа чиста. Вокруг царапины покраснение, как будто ее сделала кошка. То есть существует какой-то воспалительный процесс, но я и его не чувствую». «Это очень странно», — растерялась Алита. «Вы говорите, что похоже на один случай». Малис отвёл взгляд в сторону, закусив губу. «Говорите!» Принцесса сама удивилась, как грозно прозвучал ее голос. «Однажды...» — вздохнул целитель. «Ко мне обратилась леди Ларена. Она сказала, что на прогулке на нее напала птица. Царапина была, похожая. Она быстро заросла. Мы не обратили на это внимания». Алита попыталась сглотнуть, но не получилось. Казалось, сердце застучало у нее в горле. «А потом вы обнаружили у нее эту болезнь», — прошептала Алита. Она вспомнила, как лечила кровную мать летом. «Возможно, это не связано», — пробормотал целитель. «Связь не доказана», — более уверенно добавил он. В любом случае порез нужно обработать. Коготь этого странного чудовища мог быть заражен чем угодно. Кто знает, что это за существо? Я должен обдумать услышанное, а еще переговорить с вашим супругом». Малис убрал руку. «Нужно постоянное наблюдение. Как только почувствуете какие-нибудь признаки — слабость, боль, жжение, зуд — говорите». «Ладно» выдохнула Алита. «Прошу, ваше высочество!» Целитель умоляюще посмотрел на девушку. «Умоляю! Любые признаки недомогания, все что угодно, говорите сразу, пожалуйста!» «Обещаю!» Натянуто улыбнулась принцесса.